Форзац. Форзац – сложенный пополам лист бумаги, помещаемый между переплетной крышкой и блоком книги. Внутренний лист форзаца приклеивается к крайней тетради книжного блока, а внешний – к внутренней стороне переплета. Форзацы часто изготовляются из цветной бумаги, украшенной орнаментом рисунками или текстами.